Он, кроме того, покупал в буквальном смысле этого слова страшные истории у одного известного сводника, пополняя их запас и в других местах. Однажды он обедал с вице-королем, один из сыновей которого исполнял обязанности супруга при герцогине Берийской. Сей достойный муж только что прибыл, чтобы присутствовать на похоронах маленькой девочки – родившийся во время пленения герцогини в Бле, то есть ребенка, которого он зачал на расстоянии. Александр, конечно же, не упускает возможности нанести почтительный визит в часовню, где крестили Фердинанда, который в это время усмирял Алжир. И мы уже знаем, с каким результатом и просит Жанена тщательно зарисовать это историческое место. Но наиболее сильное впечатление от посещения сумасшедшего дома, открытого филантропом бароном Пизани. Этот сторонник прогресса упразднил палки и цепи. В терапевтических целях он занимается со своими пациентами ручным трудом, музыкой, танцами. И, и хотя Александр и утверждал, что одно из зрелищ, которое я менее всего могу выносить, и от которого более всего страдаю, это зрелище безумия, но на самом деле безумие его зачаровывает как в Палермо, так и во Франции, где он бывал в Шарантоне. Мы видим, как он на равных с больными становится участниками их бреда. Например, пациенту, который воображал себя Данте, и у которого были проблемы с написанием Ада, он подсказал несколько стихов. Генерал страдал маниакально-депрессивным психозом, как в будущем будет страдать и сын Александра. Сам же он ускользает от настоящего безумия с помощью легкой прививки мании величия, свойственной, разумеется, каждому писателю, но у него достигшей степени гениальности. Отсюда эта ненасытная потребность в активных действиях, в путешествиях, в женщинах, в творчестве и разнообразии жанров. В самом деле, стоило исчезнуть «Каролине», как заполняя пустоту, оставленную в самом центре мысли и моей этой белой призрачной фигурой беглянки Нормы, он принимается за работу, за прежнее свое дело, как противоядие против печали. Когда он пребывает в Мессину, план Пола Джонса уже готов. И пока из-за встречного ветра Спиронар остается на приколе. Александр на пляже в трех лье от Сциллы и неподалеку от Пучины Харибды за 8 дней сочиняет драму. Вернувшись в Неаполь, он пройдется по тексту рукой мастера, прежде чем прочесть его с огромным успехом тенору и композитору Луи Дюпре, знаменитой «Петер». Малибран и Риольцу, который не слишком на него сердит. А пока что он осматривает Калабрию, попадает в землетрясение и под проливные дожди в Бауса, деревню паскале бруно Он собирает о жизни разбойника дополнительные сведения, плюс к тем, что дал ему Беллини. Ему показывает разрушенный дом Бруно, а дальше наверху на стене окружающий замок барона железную клетку, в которой находится череп, выбеленный 35 годами солнца и дождей. Это череп Паскаля Бруно. Новое расследование в Пиццо, где был расстрелян Мюрат. Александр записывает все уверенно, что это ему непременно понадобится. В вене он узнает о внезапной смерти белини он в шоке я вспоминал его прекрасные белокурые волосы его ласковые глаза его меланхолическое выражение